Они шли по рельсам уже почти 2 часа. Впереди шёл Зоргий, замыкающим был Михаил. Потратившие энергию на безуспешный поиск сети и работу фонариков, телефоны уже давно сели. Работал лишь телефон Севы, и то потому, что тот всегда с собой носил запасную батарею. Решение перестать ждать и двинуться в путь далось им нелегко. бурные споры, призрачные надежды, возмущённые призывы разбились в итоге об уверенность Зорги в том, что им нужно идти вперёд. "На вопле Рафика и почему я должен куда-то идти? Я, может, хочу остаться". Михаил почему-то понизил голос и тихо, но веско произнёс: "Только всем вместе. Мы должны быть все вместе". Идти было муторно, но просто. Туннель пока не преподносил никаких сюрпризов. По его стенам прыгали тени, которые сначала пугали, особенно впечатлительную Машу. Потом к ним все привыкли, и от стен отражались лишь звук шагов, дыг-дык от перескакивающей шпалы сумки на колёсах, шорох одежды и дыхание. Больше всех пыхтел Григорий Иванович. Молодёжь задавала темп, которого ему не просто было держаться, но сознаться в этом ему уж очень не хотелось. Всё, привал. Садимся и передыхаем, скомандовал Зорги сам садясь на рельсы. Господи, наконец-то. Почти рухнула на рельсы Альбина. У кого-нибудь носки запасные есть? Страшно ноги мёрзнут. Что уж говорить, меховые беркинштоки не очень подходящая обувь для долгих походов по туннелям. К тому же, мех не натуральный, видимостью одна, и голые пальцы ужасно мёрзнут. Мы же не в турпоход собирались. Откуда запасные носки-то? недовольно пробурчал Рафик. У меня есть. Я после зачёта на танцы собиралась пойти. Там под туфли нужны носки. Маша стала суетливо шарить в своей старомодной сумке, радуясь возможности быть полезной Альбине, которая открыто восхищалась за уверенность и способность всеми руководить. А я страшно есть хочу. Я с утра не успела позавтракать, хоть Степанов на меня и уговаривала, а я дурочка сопротивлялась. Но кто ж мог знать, что мы тут застрянем? Енина слегка капризничала, но в голосе уже не звучало истерика. Я тоже ничего не поела. Проспала, спешила, угрюмо заявила Альбина. Её решимость и активность, не подкреплённые никакими успехами и отсутствием очередной чашки кофе, увидали. Я ж говорил, что надо объединить запасы и правильно их распределить, поэтому ещё раз предлагаю. Вновь попытался протащить в массы свою идею Димас, но его перебил Зоргий, которого, судя по всему, раздражал даже сам по себе звук голоса молодого льва. Ничего распределять мы не будем, а если и будем, то уж точно не ты этим займёшься. Почему обижаешь? Что он тебе сделал? Вновь с полуоборота завёлся Рафик. У меня есть с собой протеиновые батончики. Вот два. Елисей оба протянул Енине. Та порывисто приобняла его, но второй батончик, не раздумывая, отдала Альбине. И быстро разорвав слегка затасканную упаковку, которая, очевидно, провела в недрах карманов Царевича не один месяц в грызлость в батончик. Понять бы, как долго нам ещё идти. Интересно, во сколько мы выйдем на поверхность? С тех пор, как окончательно сел его телефон, Валерий Стефанович чувствовал себя потерянно и максимально неуютно. Теперь он бы с радостью услышал треньк от пришедшего сообщения или даже напоминание об очередном совещании, но телефон был нем и лишь оттягивал карман бессмысленным грузом. Ботинки стали жать в большом пальце. Они хоть и сшиты из хорошей итальянской кожи, но не разношены. Поскольку в основном полировали коврик машины или ковровое покрытие офиса, костюм помялся в нескольких местах, на душе неспокойно от смутных подозрений. Я одного не пойму, почему нет станции и ответвление дороги. Должно же что-то быть. У меня закрадывается подозрение, что мы не в московском метро. Может, мы попали в какой-то тайный правительственный тоннель, и поэтому здесь не ходят поезда и нет станций. Если так, жуя предположила Енина, то мы упрёмся в какую-нибудь железную дверь. закрытую на сто засовов, и начнём в неё громко долбиться. И какая-нибудь охрана нас услышит». «А всё потому, что порядка нет. Когда нет порядка, тогда и бардак». Бурчал Григорий Иванович, вытирая потное лицо. «Это всё, конечно, нужно заснять для истории. Классная документалка получится». Сева в который раз пытался включить режим видео на своём телефоне, хотя снимать в таком освещении было более чем бессмысленно. «Ты с видео-то заканчивай, нечего тут снимать. Да и телефон быстро сядет. Вообще в темноте останемся». Недовольно заметил Зорге.